Ничего не ответив, он опустил глаза. а сразу понял», — уже мягче продолжал Квиссел, — «что Финджи намеренно толкает тебя на опрометчивый шаг». Харлан поднял голову. «Вы знали об этом?» «Ты удивлен».